рысу, на их свадьбе в Капштадте, чистившую усики за столом регистратора. Холли до боли зажала большой палец Вэлла между своим мизинцем и безымянным. Пение кончилось. Начал свою речь прилад. Он говорил о том, в какое опасное время мы живем и какие превратные суждения высказывает палата лордов по вопросу о разводе. «Мы все солдаты», — сказал он, — «Сидящие в окопах под ядовитыми газами князя тьмы, и мы должны держаться мужественно. Цель брака — дети, а не просто греховное счастье». Бесенок заплясал в глазах Холли. Ресницы Вела смежились. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он захрапел. Большим и указательным пальцами она все больше щипала его заляжку, пока он не заерзал на скамье. Проповедь кончилась, опасность миновала. Уже расписывались в резнице. Все облегченно вздохнули. Голос позади произнес: Выдержит она дистанцию. Кто это? Спросил шепотом Холли. Старый Джордж Форсайт. Соблюдая чинность, Холли скосила глаза на человека, о котором столько слышала. Недавно возвратившись из Южной Африки, она почти не знала своих родичей и всегда глядела на них с детским любопытством. Джордж Форсайт был очень грузный и очень элегантный. Под его взглядом ее охватывало странное чувство, точно на ней нет платья. «Пошли, лошадки!» — опять услышала она его голос. Новобрачные медленно сходили со ступеней алтаря. Холли глянула сперва в лицо молодому Монту. Губы его и уши подёргивались, глаза, скользившие от кончика его ботинок бледным пальчиком на черном его рукаве, вдруг устремились вперед, в пространство, словно он видел перед собой неприятеля. У Холли создалось впечатление, что он духовно пьян. А флер Тут совсем иное. Девушка в совершенстве владела собой — И была красивее, чем когда-либо, в белом платье, в белой фате, на темно-каштановых волосах, падавших челкой на лоб. Веки ее скромно нависли над темно-карими глазами. Телом она присутствовала здесь, но где плуждала ее душа? Проходя, флер подняла веки, и беспокойный блеск белков запечатлелся в глазах Холли, как трепет крыльев, посаженный в клетку птицы.